Глава 16 Благотворительность и оккультизм. Как Диана боролась со спидом. Среди членов королевской семьи не было никого, кому бы принцесса Уэльская могла довериться, на кого опереться и кто бы понял, искренне принял к сердцу ее переживания. К счастью, перед измотанной личными проблемами женщиной замаячили новые перспективы, давшие Диане возможность применить свои скромные познания, внутренние силы и темперамент. Однажды вечером леди Диана вернулась с лекции посвященной СПИДу, и принялась обсуждать эту проблему с прислугой. Интересно, что будет твориться во дворце, если кто-нибудь окажется инфицирован? Насколько я знаю, если один заболеет, то все остальные начнут умирать, как мухи. Какой ужас! Тогда, в 80-е годы XX -го века, об этой болезни знали еще предельно мало, и перспектива столкнуться с болезнью приводила людей в ужас. Считалось, что болезнь поражает только сексуально-распутных. Ей даже дали соответствующее название – чума геев. А тут еще оказалось, что среди ВИЧ-инфицированных много друзей принцессы из мира шоу-бизнеса, моды и искусства. Первым другом Дианы, скончавшимся от СПИДа, стал искусствовед Адриан Уорд-Джексон. Весной 1987 года в Миддлсекской больнице состоялось открытие первого в Великобритании отделения для больных СПИДом. Букингемский дворец получил официальное письмо с предложением пригласить кого-нибудь из членов королевской семьи выступить на церемонии открытия. Диана, узнав о приглашении и отказе Чарльза иметь дело с голубыми, решила выступить в защиту больных. Как потом писала пресса, все были восхищены мужеством принцессы, которая без тени сомнений сняла перчатки, чтобы пожать руки 12 пациентам отделениям. даже нахождение рядом с которыми для большинства было запредельным поступком. Фотограф Артур Эдвардс, видевший этот момент своими глазами, сказал, «На следующий день газеты вышли с сенсационными снимками принцессы Уэльской. Весь мир увидел, как она разговаривает с больными, шутит, старается облегчить их состояние. Это была ее магия, ее очарование. Люди смотрели на фотографии и понимали, что мы совершенно неправильно воспринимаем ВИЧ». Диана смогла пойти против старой гвардии Букингемского дворца и одна, своими руками, снять бесчестие и позор с больных СПИДом. В феврале 1989 года принцесса Уэльская посетила медицинский цирк в Гарлеме, Нью-Йорк. На этот раз женщина взяла на руки ВИЧ-инфицированного ребенка. Впоследствии многие специалисты отмечали благотворное влияние принцессы в деле борьбе с чумой XX века. Иногда Диана посещала своих друзей, попавших в больницу, и чтобы скрыть посещение, переодевалась. Да так, что принцессу никто не узнавал. Обратившись к мнению писателя Де Медведева, мы узнаем, что активная деятельность Дианы в борьбе со спидом оказывала огромное воздействие и на саму принцессу. Сострадая людям, которые в этом нуждались, она научилась преодолевать собственные страдания. Стараясь помочь чужой боли, принцесса чувствовала, как ее собственный отходит на второй план, вытесненное более сильными и благородными эмоциями. Очевидцы никак не могли понять этого, но после общения с умирающими и тяжело больными людьми, жизненный опыт, после которого обычно испытывают угнетенное состояние и упадок сил, принцесса, наоборот, оживлялась. Диана сама однажды призналась после посещения хосписа, что до того, как войти в помещение, чувствовала себя отвратительно, а после «я ухожу и ощущаю себя на вершине». Это удивительно, но между Дианой и теми людьми, которыми она сопереживала, устанавливался уникальный в своем роде энергетический контакт. От общения Дианы с больными лучше становилось всем, и больным, и самой принцессе. Не зря в конце своей жизни она была уверена в том, что обладает целительной силой. Последнее замечание писателя – истинная правда. Диана, увлекшись различными методиками восстановления здоровья и обретения душевного спокойствия, в какой-то момент уверовала, что сама обладает уникальными талантами. К примеру, принцесса искренне верила, что обладает способностями производить диагностику по фотографии. Во время своего визита в Южную Африку в 1997 году она сказала Нельсону Манделе, что у него проблемы с селезенкой и почками. А премьер-министру Джону Майджору порекомендовала больше внимания обращать на свое сердце. Но тот лишь рассмеялся в ответ, восприняв это как милую шутку. Возможно, подобные таланты проявились после необычных увлечений принцессы Дианы гипнозом и спиритизмом. Известно, что во время гипнотических сеансов Диана пыталась представить свою злость как нечто сущее. а затем направлял ее в камин, где та сгорала в языках пламени. Что касается спиритизма, то, как всерьез утверждала Диана, ей удалось вступить в контакт с духом любимой бабушки-графини Центии Спенсер, а также духом своего дяди Эдмунда, пятого барона Фермоя, покончившего жизнь самоубийством в августе 1984 года после продолжительной и безуспешной борьбы с депрессией. В Спенсеров были меланхолики и параноики, так что Диана – барышня с отягченной наследственностью. Интересен еще и такой факт. Диана верила, что она и прежде рождалась на этой планете. Принцесса верила, что в прошлой жизни была мученицей времен Иисуса Христа. Своему астрологу Пенни Тортон она признавалась, что слышит голоса, указывающие ей на определенные действия или подающие некие сигналы. В начале 1990 года Диана вновь впала в глубокую депрессию. Пока Уильям и Гари были в школе, а ее супруг разъезжал по Европе, Диана находила утешение в друзьях и их детях. Прислуга не раз слышала ее жалобы и стенания, как ужасно она скучает по своим мальчикам. Как-то она призналась. «Я так люблю, когда вокруг меня дети. Они наполняют дом жизнью, а жизнь смыслом». Но оказалось, что есть еще нечто, что может ей жизнь наполнить смыслом глобального масштаба. В феврале 1992 года Диана совершила поездку, которая окажет огромное влияние на духовную жизнь принцессы. Тогда она посетила хоспис матери Терезы в Калькутте. По возвращении в Кензингтонский дворец Леди Ди своей рукой написала «Наконец, после стольких лет поиска, я нашла свой путь». Когда я приехала в хоспис матери Терезы, сестры милосердия специально для меня спели торжественный гимн. Это было незабываемое духовное переживание. Я буквально воспарила духом. Эмоции были настолько сильны, что они не смогли не оказать на меня огромного воздействия. Я только теперь поняла, что всем своим сердцем, всей своей душой хочу заниматься этим делом в глобальном масштабе.